Причинок и пестиков много, плод в виде листовок, сросшихся при основании. Известно несколько видов морозника. Морозник зеленый, (Veridis), морозник вонючий, фоэтидус и морозник кавказский, кауказикус. Официальной медициной приняты морозник черный и кавказ. Корневища и корни морозника, обладающие отвратительным острым запахом и первоначально сладковатым, а затем царапающим, жгучим и слегка горьковатым вкусом, являются тем лекарственным сырьем, из которого добывают гликозиды, близкие по действию к сердечным гликозидам морского лука. Морозник зеленый содержит несколько алкалоидов по фармакологическому действию, похожих на акканентин, но в отличие от него оказывающих возбуждающее действие на органы дыхания. Растолченные в порошок корни и корневища морозника вызывают сильное чихание. Одни из древнейших лютиковых лекарственных растений – василистники. Вонючий, с фоэтидум, названный так из-за наличия в нем неприятно пахнущего эфирного масла, и малый – минус. Эти два вида применяются в официальной медицине. Первый при начальных стадиях гипертонии, второй при болезнях мочевого пузыря и гастритах с пониженной кислотностью. Василистник водосборолистный, аквилегифолиум, содержит в свежих листьях гликозид, отщепляющий синильную кислоту. Это растение встречается местами очень часто в лиственных лесах. Его трижды и дважды перистые, округлые, городчатые листочки напоминают листья водосбора, аквилегии. Но цветки гораздо скромней. Они мелкие, собранные в метельчатое или щитковидное соцветие, тычинки лиловые или белые, длиннее околоцветника, состоящего из четырех лепестковидных зеленоватых маленьких листочков. Водосбор обыкновенный, аквилегия вульгарис, попал в Россию из Северной Америки в 1640 году, прижился здесь и одичал. Народное его название — голубки. Каждый лепесток его цветка, повернутый шпорцем кверху, походит на сидящего голубя. После сильной росы или дождя цветок наполнен влагой. Отсюда и второе название этого растения — водосбор. Водосбор обыкновенный, Многолетнее травянистое растение с коротким корневищем, толстыми корнями и прямым ветвистым стеблем до 60 см высоты. Нижние листья черешковые, дважды тройчатые, цветки крупные, неправильные, со шпорцем, сине-фиолетовые, розовые или крымовато-белые. Чашечка пятилистная, окрашенная, венчик с пятью лепестками, переходящими в шпорцы. Тычинок много, пестиков несколько, плод – сборная листовка. Цветет водосбор в мае-июне, встречается в европейской части нашей страны. Химический состав этого растения пока не изучен, известно только, что оно ядовито. Декоративный водосбор колхидский, обладающий очень красивыми цветками, в настоящее время находится под угрозой уничтожения и значится в списках красной книги. Необходим контроль за состоянием его популяции. Живокости или дельфиниумы — уроженцы Малой Азии, Европы и Северной Америки. Греки считали их цветами печали, выросшими из тела могущественного аякса, самого сильного после Ахилла героя. На сросшемся двойном лепестке дельфиниума они видели междометие горя «Ау», что означает «увы, горе мне». Цветочная почка этого растения напоминает спину дельфина, вынырнувшего из моря, но, возможно, цветок назван по имени греческого города Дельфы у подножия Парнаса, где в храме Аполлона находился знаменитый дельфийский оракул. Дельфинион цветок Аполлона Дельфийского. Так эти растения назывались у Диоскорида. В древности дельфиниумы почти не находили применения в качестве лекарства или яда, за исключением одного их специфического действия. Теофраст дает рецепт, а Плиний старший описывает подробно это наиболее популярное антипаразитическое средство от нательных насекомых.